Жасмин. Не знаю, как мне удалось не расплакаться прямо в такси. Наверное, только самоуважение и это ощущение вопреки помогли сдержаться. Я стиснула зубы и доехала молча, спокойно, без истерик. А затем вбежала в дом и закричала, так, словно меня били. Принялась колотить подушку, одну, другую. Потом разбила несколько чашек, смачно размазывая их по стенам и представляя, что на их месте наглая р о ж е г о р с к о г о Внутри бушевал ураган. Я злилась не только на Влада и его суетливого, хитромудрого компаньона, который свел нас как завзятый сутенер. Я злилась на себя. Я ведь не девочка. У меня есть отношения за плечами. Почему я поверила? Почему повелась? А он просто заполнял мной промежуток между этой девицей и этой девицей. Они поссорились. Игорский нашел развлечение в моем лице. Лечение в моем лице. Страсть и секс. А потом вернулся к своей бывшей. Почему я такая дура? Разве я не знаю этих богатых, избалованных женским вниманием мужиков, живущих по принципу? Захотел, поимел. Разве я не представляла, кто такой Влад Горский и какие у него жизненные принципы? Не читала про десятки его пассий, его баб? Да, еще я читала всякие тупые романтические книжки. Но у меня ведь есть голова на плечах. Нет, не иначе, как я сбрендила, совсем слетела с катушек. Наверное, на почве развода. Да, я больше не любила Алекса. Наш разрыв стал естественным и почти безболезненным для меня. Но у меня много лет был мужчина, постоянный, ежедневный и собственный дома, под боком, и вдруг я оказалась одна. Видимо, это и сказалось на моих мозгах, которые всегда оставались на месте, на моих чувствах, которым не х в а т а л о остроты, перчинки, на моих желаниях. В конце концов. Я женщина, и у меня есть потребности. Я разбила еще несколько чашек, села и п р о д ы ш а л а с ь выпила крепкого чая и принялась убирать последствия собственной душевной бури. Собрала осколки, подмела пол, поменяла мусорный пакет на новый, старый вывезла в мусорный бак. Нечего ему оставаться дома, напоминая, насколько обидел меня Горский. К черту! Отправилась в душ. Помылась, причесалась и вернулась на кухню. Налила себе еще немного ч а ю и тут зазвонил с о т о в ы й Радив з а г л я д и н о в какого чёрта он еще смеет мне н а з в а н и в а т ь Впрочем, я еще не настолько вышла из себя, чтобы не понимать, что прежде всего з а г л я д и н о в мой работодатель, его фирма платит мне больше всех остальных вместе взятых, и это важная причина, чтобы принять вызов. Даже если начальник тот еще манипулятор, сводник, а попросту говоря, с у т е н е р Жасмин, Горский опять подрался в королевах. Я везу его в больницу. Он совсем не в себе. Пожалуйста, приезжай. Я сглотнула. Горский подрался, едет в больницу. Он ведь остался с той своей цыпочкой. Я думала, у них сейчас к р ы ш е с н о с н ы й сногсшибательный секс, примирение на горизонтальной плоскости. А где это его, н у т а Слушай, мне сейчас некогда долго разговаривать. Вкратце, с Сашей с они давно расстались, но девица решила попытать с ч а с т ь е снова. И вот вам повезло на нее наткнуться. Я вышлю вам аудиозапись разговора Влада с Сашей, сделал охранник. Потому что хотел предупредить Горского, когда вы приехали, и не успел. Влад слишком вами увлекся, спешил показать вам дом или что-то еще, короче, спешил. Охранник понял, что вам п о н а д о б я т с я д о к а з а т е л ь с т в а В общем, держите, там все понятно. Она пришла, пока Горского не было дома, у нее были ключи. Да, он забыл забрать запасные. После твоего побега он отправился в Королевы и там, как следует, подрался с охранниками. А Саша? Я уже сказал тебе, он ее прогнал. Кажется, з а г л я д и н о в тоже умел терять терпение. Короче, если он тебе не безразличен, сейчас ты нужна ему, как никогда. Я не лгал, он тебя любит. Так вышло, что вы попали в неприятную ситуацию. Но это всего лишь недоразумение. Я пришлю за тобой машину через полчаса. Хочешь, поедешь. Нет? Скажи водителю, что он не нужен. Все. Я в больнице. В трубке раздались длинные гудки.